Глава пятая. Монахиня. «Монахиня?» – опешил Мирон, не понимая, как могла оказаться монахиня здесь, в логове колдуна. «Погоди, сейчас!» Он начал осматривать железную цепь и ее окову, чтобы освободить девицу. «Я слышала шум. Вы бились с колдуном?» – спросила девица, следя взором за мимикой лица молодого Сабурова. «Да!» – кивнул Мирон, отмечая, что железная кандала на запястье девушки плотно прилегает к ее коже, и вытащить ее тонкую руку из нее было невозможно. «Вы же убили его!» – пролепетала она, не спуская напряженного зеленого взора с сурового лица молодого человека. Отмечая его недлинные, светло-русые вихры волос и короткую густую бороду, покрывающую большую часть лица, Людмила осознала, что пришедший молод, лет 20-25, пяти, не более, ибо его серые строгие глаза светились юношеским задором и простодушием. Бросив на девицу в темном подряснике недовольный взор, Мирон глухо вымолвил. Не хотел убивать, убил ненароком, хотел его к боярину-наместнику доставить. Он отвернулся от нее, осматривая цепь. И с силой дернул ее, обдумывая, как освободить девицу из капкана, чтобы не поранить ее. Людмила видела, как он пытается скрыть смущение, то ли от ее близости, то ли от того, что она пытала его об убийстве колдуна. Зачем колдун поймал тебя? Спросил Мирон, вновь обратив на нее взор. Он хотел выпить мою кровь, а потом убить. Так он сказывал. Полнолуние я ждал. «Мерзость!» — поморщился Сабуров, бросив на девушку быстрый пронзительный взор и опять перевел внимание на цепь. «Я девственно, оттого моя кровь чиста!» — так он сказал. Приблизившись к каменной облезлой стене, Мирон начал осматривать ее поверхность, простукивая каменную кладку вокруг места, куда уходила цепь. «И как колдун тебя из монастыря выманил?» Не удержавшись, спросил он невольно. «Я сама сбежала. Брат у меня сильно болен, почти не ходит. Я к знахарке одной в посаде ходила, но она совсем не помогла мне, сказав, что болезнь брата тяжелая. И тут этот колдун появился у меня на пути. Он заявил, что знает снадобье, которое могло бы вылечить брата. Я и пошла с ним» а он обманул меня и на цепь посадил. «Наивная ты девица», — норовоучительно заметил Сабуров. Отвернувшись от девушки, он обхватил цепь двумя руками и попытался выдернуть ее из каменной кладки. Однако цепь надежно крепилась к камням. Мирон сильнее ухватился руками за цепь и, опершись ногой о каменную стену, сосредоточился». Уже через миг он дернул железо с недюжинной силой и вырвал цепь из стены. Часть каменной кладки повалилась вслед за цепью, и девушка, вскрикнув от испуга, невольно отпрянула, отползая подальше. Вырванная Мироном из каменной стены цепь оканчивалась круглым железным ядром, тяжелым и мощным. «Погодь!» — сказал Мирон и быстро направился обратно по ступеням вверх в горницу колдуна. «Вы куда?» — боязливо пролепетала Людмила ему вслед, так и сидя на каменном полу. Молодой человек вернулся спустя несколько минут, держа в руке свой бердыш, который он оставил в коридоре, до того, как ворвался в каменную залу к колдуну. Длинным изогнутым лезвием бердыша Мирон пару раз ударил по цепи со всей силы. Цепь порвалась оставив на запястье девушки кандалу с небольшим куском железных звеньев. — Не переживай, сходим к кузнецу, снимет он с тебя этот браслет, — попытался успокоить девушку Сабуров. — Спасибо вам. Как ваше имя? — спросила Людмила, обратив на него благодарный взор и всматриваясь в его мужественное лицо. Он ответил ей прямым честным взором и вымолвил. — Сабуров Мирон Иванович. «На службе в опричном войске царя состою». «Вы ранены!» — выпалила вдруг Людмила, указав перстом на его левую руку, на которой от натуги выступила алая кровь, намочив повязку. Отмечая, что правая нога молодого человека черна от копоти, она добавила. «И ваша нога?» «Колду ножок! Пройдет!» — отмахнулся Мирон, даже не взглянув на раны он наклонился над девушкой и попытался поднять ее на ноги не надо я сама выпалила людмила отталкивая руку молодого человека и тяжело поднимаясь на ноги идти то сможешь подозрительно спросил мирон поди голодом морил колдун тебя худая ты больно давал мне хлеб с водой да я всего здесь три дня он направился по ступеням вверх а монахиня пошла за ним. Едва они вошли в горницу, где лежал убитый колдун, Людмила невольно боязливо прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Глаз колдуна вместе с кровью вытек из глазницы, а отрубленная его рука лежала рядом. Кровавое зрелище испугало девушку, и она перевела ошарашенный, словно осуждающий взор на Мирона. Он устыдился и тут же от чего то разозлился. Ясное дело, она была девицей, да еще монахиней. И, конечно же, такая жестокость по отношению к колдуну казалась ей чрезмерной и жуткой. Он видел ее дикий взгляд, направленный прямо на него. «И чего глазеешь?» – процедил он недовольно. Отчего-то осуждающий взор этой девицы задевал Мирона за живое, и он недовольно выпалил. «Может, его пожалеть надо было?» «Чтобы он все же попил твоей кровушки?» «Нет», — пролепетала она тихо, — «я не осуждаю вас». «Как же?» — вымолвил он, отметив, как она отошла от колдуна и приблизилась к выходу. Он окликнул ее. «Погодь, надо мне взять кое-что, зачем пришел». «Что же?» — спросила девица. «Вещь одну». Бросил Мирон, осматривая каменную залу, но не видя ничего похожего на чашу. На столе лежали только несколько потертых временем книг, стены были пустыми, а единственный сундук проворно был открыт Мироном. Там хранилась одежда и несколько серебряных мешочков с монетами. «Вы деньги ищете?» спросила монахиня, подходя к Мирону, который рылся в сундуке увидев, как он взял в руку один из двух мешочков с серебряными монетами, которые колдун спрятал на дне сундука. «Нет, чашу!» — невольно буркнул Мирон, кинув мешочки с серебром обратно в сундук и захлопнув его. Он чуть отошел от сундука, вновь осматриваясь по сторонам. «Чашу?» — спросила Людмила. А сама открыла сундук и спросила — «А если вам серебро не нужно, могу я его взять?» Обернувшись к монахине, Мирон усмехнулся. «Первый раз вижу монахиню, которая до денег охоча». «Колдун мертв, серебро ему ни к чему», — объяснила Людмила. «А я в монастырь копейки серебряные принесу. Мать-настоятельница довольна будет. А клад золотой новый на икону спасителя сделаем». «Бери!» — отмахнулся от нее Мирон и вновь начал шарить глазами по комнате. «И называй меня на «ты». Я же не старик какой». «А как выглядит эта ваша чаша?» — спросила Людмила и тут же поправилась. «Твоя чаша». Девушка достала мешочки с серебром и проворно спрятала серебряные копейки себе в потайной карман, который висел у нее на кожаном черном поясе. Она захлопнула сундук и подошла к столу с древними книгами. Взяв одну из них, она отметила, что почерк писца, выводившего строки, очень красивый. Она вновь подняла глаза на молодого человека и спросила. «Золотая она, что ли? Чаша эта?» «Не знаю. Вряд ли», – пожал плечами Мирон. «Зачем тогда она тебе?» «Колдун по-хорошему отдавать ее не хотел». «Видать, и впрямь волшебная чаша. Разбился насмерть. Говорят, чаша эта может бессмертие подарить или еще что-то там сделать. Не знаю точно. Грааль какой-то», — добавил молодой человек, наклонившись под стол и осматривая столешню снизу. «Чаша Грааля, которая может исполнить любое желание». Выпалила вдруг в воодушевлении девушка, которая пораженно уставилась на широкую спину Сабурова. Он выпрямился. «Желание? Про желание не ведаю. А ты почем знаешь о чаше?» Поднял удивленно бровь молодой человек. «Одна старица в нашем монастыре рассказывала об этой чаше. Ее тамплиеры, рыцари Франки, привезли на Русь уже давно и спрятали». «И эту чашу ты ищешь?» «Вроде оную», — буркнул Мирон, совершенно не желая говорить о чаше с этой странной монашкой, с яркими изумрудными глазами, которая смотрела на него теперь таким пронизывающим взором, что он смутился. «И у колдуна была эта чаша», — вымолвила она. «Да, мне велели добыть ее для одного человека», — уклончиво сказал Сабуров. «И куда ты ее повезешь?» «Тому, кто приказал». «И ты даже не загадаешь желание». «О чем ты толкуешь, девица?» произнес Мирон, делая вид, что ему неинтересны ее слова. Он отвернулся от нее, вновь осматриваясь. «Найду чашу, а затем отвезу тебя в монастырь, пока с тобой еще чего не приключилось. Про чашу не твои заботы». Бросив искоса на девушку взгляд, он увидел, как ее взор чуть потух, и она обиженно поджала губы. Отвернувшись от него, Людмила вновь начала рассматривать книги колдуна, лежащие на столе. Но Мирон не чувствовал своей вины, ибо не собирался обсуждать свои дела с этой девицей. Он и так рассказал ей много лишнего. «Только не ведаю, где искать», — пробубнил молодой человек сам себе под нос. Вдруг Людмила тихо произнесла, «Я голоса слышала в подземелье. Мне кажется, где-то здесь есть еще пленники». «Неужели?» — обернулся к ней Мирон. «И где же?» «Там, за стеной, видимо, из коридора». «Призраки, поди, тут полно их». «Нет, голоса людей. Тихие. Слышала, когда на привязи сидела». Да? И где? Пойду осмотрю здесь все, сказал Сабуров. Я с тобой, воскликнула девушка. Рядом с Сабуровым ей было как-то спокойнее и не так страшно. Проворно выйдя из просторной каменной горницы колдуна, Мирон взял со стены горящий короткий факел и направился осматривать подземное жилище нечестивого. Все подземное хозяйство состояло из семи комнат, которые в основном были пустыми, с малым количеством мебели и холодными. Одна была, видимо, спальней, ибо там была кровать, еще одна похожа на трапезную. Все комнаты были без окон и производили впечатление неких склепов, ибо каменные стены не давали тепла. Людмила следовала за Сабуровым по пятам, боясь отстать. Достигнув самой дальней двери, Мирон толкнул ее, и они вошли в просторное темное помещение. Скорее всего, это была большая кладовая, с разными припасами, которые находились в мешках и на деревянных полках. Оглядываясь и пытаясь разглядеть в куче припасов хоть что-то, молодые люди заслышали приглушенные голоса. Они слышались за еще одной дверью, которая была напротив входа, откуда они пришли. Переглянувшись, Мирон и Людмила быстро направились к двери. Едва открыв тяжелую деревянную дверь, они попали в просторную горницу с окнами-бойницами в потолке с натянутым паюсом, который едва пропускал дневной свет. У печи стояла старуха, которая что-то мешала в глиняном горшке. На лавке рядом сидел мальчик лет десяти, грязный и обросший. В углу комнаты лысый горбун шил кожаный мешок толстой иглой. Едва Мирон и Людмила появились на пороге горницы, все три пары глаз испуганно уставились на них. — Ох, вы кто такие? — первой нашлась старуха, проскрежетав. На вид ей было лет семьдесят. Людмила, прямо с порога указав на Сабурова, быстро протараторила о том, что Мирон убил колдуна и освободил ее. «Я не видела тебя, девка!» — вымолвила старуха. «Или ты в темном месте в его келье сидела?» «Да, именно там, бабушка!» — кивнула Людмила. Все трое — старуха, мальчик и немой горбун — оказались пленниками колдуна, которые прислуживали ему. Он держал их в своем логове и не выпускал на свободу. Едва пленники осознали, что Сабуров покончил с колдуном, и теперь они свободны. Бабка просеменила к Мирону и, гладя его по руке, вымолвила. «Вот спасибо тебе, соколик, избавил нас от этого ирода нечистого. Посчитай кучу лет я в служении у него. Как поймал, так на волю и не выпускал. Думала, здесь помру». «Вы же без цепей, отчего не ушли?» — спросила Людмила. «А это видели?» — вымолвил мальчонка десяти лет, который встал с лавки и показал свое запястье, на котором красовался черный кованный тонкий браслет. «Едва мы от логова чуть дальше отходим, чем колдун велел, так дышать не можем. Заколдованный браслет...» «Док снимите его!» — сказал Мирон. «Ага! Колдун сказал, если снимем, сразу и помрем!» — проскрежетала старуха. Горбун также отложил свое занятие и тоже приблизился к ним, как-то по-собачьи преданно смотря на Сабурова. Мирон протянул руку к браслету мальчика и начал прощупывать энергию, которая явно наполняла браслет. Черный браслет излучал странную энергию, едва уловимую. Сабурову показалось, что энергия вроде бы слабеет с каждым мигом, но он не был уверен в этом. «Так это вы таскали еду с условленного места в лесу, что люди купца привозили?» – спросил Мирон. «Мы, соколик, Егорка с Михейчем таскали. Колдун проклятый с ними в тайный ход ходил». «И следил, чтобы не сбегли», — объяснила старуха. «И давно вы у колдуна в пленниках?» — спросила Людмила, проходя. И, увидев в деревянной миске пироги, спросила. «Можно, бабушка, я пирог съем? А то есть больно хочется». «Кушай, сердешная!» — кивнула бабка. И, вновь обернувшись к Мирону, ответила. «Я уже почти тридцать лет тут» михеич десять он не мой с рождения а егорушку он в том году поймал я кумекаю что с вашими браслетами старец радогор разберется сказал сабуров свезу вас к нему авось снимет заклятие ты лучше бабушка скажи нет ли места какого тайного где колдун свое добро прятал нет соколик Не ведаю о таком. Ни разу не видела. А может, сундук какой есть, к которому запрещено вам было прикасаться? Спросила Людмила, с жадностью засовывая себе в рот последний кусок пирога. Нет, вроде, задумалась старуха. Везде я прибирала раз в неделю. Как же бабушка, а в спальне его? Вдруг выпалил Егорка. Бабка перевела взор на мальчика и закивала. — И правда, внучек, в спальне своей колдун никогда не разрешал прибирать. Даже близко к комнате не давал подходить. — И где спальня эта? — тут же воодушевился Мирон. — Самая последняя дверь по коридору. Сорвавшись с места, Мирон устремился, куда указала старуха. Он ворвался в комнату и огляделся. Стены комнаты были выложены бревнами, а окон не было. В углу находился большой сундук, посередине стояла кровать, устланная медвежьим мехом. Балдахина на кровати не было, и лишь мощные широкие черные столбы по краям кровати говорили о том, что когда-то, возможно, он и был. Людмила тоже появилась на пороге спальни колдуна вслед за молодым человеком. В этот миг Мирон уже простукивал стены кулаком, ища пустоты. Он искал тайник, как догадалась девушка. Она прошла внутрь и начала следить за действиями Сабурова, который сверху донизу пальцами кулака упорно стучал по дереву. Монахиня стояла молча у кровати и не спускала взора с Мирона, надеясь, что он все же найдет тайник. Спустя полчаса Сабуров простукал все стены, совсем не найдя пустот. И в запале выдохнул. Ничего не слыхать. А может, нет здесь тайника? Спросила девушка. Ага, а чаша тогда где? Не знаю. Вот тогда и помолчи, и не говори под руку. рыкнул на нее Сабуров, продолжая свое действо. Наверное, еще через полчаса, когда Мирон так и не нашел ни одной пустоты в комнате, он уставился на деревянный пол. В этот момент в спальню пришли Егорка со старухой и спросили Людмилу, что им делать. Девушка попросила их обождать в горнице с печью или идти наружу. Старуха ответила, что им боязно идти одним, и они будут дожидаться их». Они ушли, а Людмила, уже устало облокотившись о деревянную стойку кровати, напряженно и печально смотрела на Мирона, который упорно стучал уже по полу. Отчего-то она подозревала, что все напрасно, и чаши здесь нет. Увидев, как молодой человек взобрался на сундук и уставился взором в деревянный потолок, она не выдержала и хмуро спросила – «Ты и потолок, Мирон Иванович, смотреть будешь? Вряд ли колдун туда ее спрятал. Может, еще в других комнатах поищем?» «Ты, девка, не понимаешь», — произнес ощетинившись Мирон. «Мне эта чаша как воздух нужна. Без нее не пойду отсюда. Если понадобится, все это логово разворачу и по бревнам раскидаю. Но чашу добуду». «Чую я! Здесь она где-то!» Замолчав, он принялся простукивать потолок. Людмила устало оперлась лицом о деревянную широкую стойку кровати и через миг вдруг ощутила странную вибрацию под щекой, словно в дереве было сердце, и оно отбивало глухими ударами. Опешив, девушка приложила руку к деревянному столбу и почувствовала ладонью едва ощутимую пульсацию. Почти незаметную, едва уловимую. Мирон Иванович, выпалила Людмила ошарашенно. Чего? Обернулся он к ней. Здесь в столбе что-то бьется, словно сердце в груди. Что за бред говоришь? Нахмурился Сабуров. Ты сам руку приложи. Стремглав, спрыгнув с сундука, молодой человек приложил руку к тому месту, куда указала Людмила. Уже через миг он вперился в девушку опешившим взглядом и, быстро сжав кулак, со всей силы ударил по деревянному столбу. Тонкая панель треснула, и вывалился кусок древесины. Мирон проник лицом к дыре в столбе, а затем проворно сунул руку внутрь. Спустя миг он вытащил небольшую, кованную из тонкой меди чашу, которая была чуть зеленоватого оттенка. Потертая, размером чуть более мужской ладони, она была вся испещрена диковинными рисунками, выгравированными на ее поверхности внутри и снаружи. Мирон начал вертеть вещицу в руках, осматривая и ощущая, как в его душе растет ликование. Чаша, от которой зависела жизнь его отца, была найдена, и оставалось только свести ее царю. Людмила стояла рядом с молодым человеком, тоже с интересом и восхищением разглядывая чашу, почти не веря в то, что им удалось найти ее. Ощущая, что чаша действительно странно, необычно пульсирует, словно в ней было маленькое сердце, Мирон понял, что это явно волшебная вещь, которую он искал. Ведь не зря же колдун спрятал ее здесь и никого не пускал. Оставалось только проверить ее при лунном свете на радугу, и можно было отправляться в Москву. — Благодарствую тебе, божечка! — выдохнул Мирон воодушевленно, вертя чашу в руках и радуясь, словно мальчишка. На его губах заиграла улыбка которая редко появлялась на его лице, и он чуть отошел от девушки к факелу, горящему на стене, пытаясь рассмотреть чашу получше. «Вот, спасибо тебе!» Опешив от такой непосредственной искренней радости молодого человека, девушка приблизилась к нему и, внимательно глядя на чашу, прищурилась. «Зря радуешься, Мирон Иванович!» Вдруг произнесла тихим голосом Людмила. Без яхонтов самоцветных и обручей золотом кованных Не будет чаша волшебной. Он не сразу осознал ее слова, Но спустя миг перевел взор на ее лицо и спросил. Что ты сказала, девица? То и сказала, что чаша эта пустая, Только оболочка без сакральных частей, «Ну-ка, объясни толком!» — выпалил недовольно Мирон, и улыбка исчезла с его лица. «Ничего не пойму!» «Вот, смотри!» — ответила Людмила, указывая тонким пальцем на основание чаши. «Видишь, четыре углубления на ножке. Явно для самоцветов, которые раньше здесь сияли. А светлые две полосы по контуру у основания и в талии чаши...» «Точно здесь драгоценные обручи были». «Ты откуда это поняла?» Опешил Мирон, видя явное подтверждение словам девицы. «Это тоже тебе, старица рассказала?» «Да», — кивнула девушка. «Чаша должна украшаться четырьмя яхонтами самоцветными по частям света да двумя золотыми обручами с рисунком сакральным». Иначе не будет чаша выполнять желания. Так мне старица наша сказывала. «Что это еще за желания, о которых ты все время толкуешь?» Вспылил Мирон. «Чаша может выполнить любое желание владельца, который взял ее в руки и сказал, что она его. Но только одно желание, и самое заветное». «И что, я должен поверить в это?» Буркнул Мирон, ощущая, что девица говорит такие сказки, которые совсем не вписывались в его реальное понимание мира. «Можешь не верить, но это так», — пожала плечами девушка и, устремив на него яркий, горящий взор изумрудных глаз, тихим шепотом добавила. «А я очень в это верю. Но для этого чаша должна быть полностью собрана воедино». «Ты что же, хочешь сказать, монашка, что еще надо искать камни самоцветные и некие обручи для этой чаши?» Наконец, сделал неприятный вывод молодой человек, смотря на нее сверху вниз, ибо Людмила была ниже его на голову. «Да...» «Провались все под землю!» — выругался Сабуров в отчаянии, отвернувшись от нее. Он начал ходить по комнате, словно зверь в клетке, причитая и ругаясь. «Что за напасть, ядре на Прямо сил нет!» Людмила тихо стояла у стены с факелом и следила за ним, ожидая, пока запал молодого человека иссякнет, и он немного успокоится. Так и вышло. Уже через несколько минут он резко остановился, и, устремив на нее тяжелый взор, выпалил. «И где же искать все части чаши-то этой проклятой? Старица тебе не сказывала?» «Нет, но думается мне, что у нечисти какой где-то тоже хранится. Возможно, колдун и передал эти части кому?» «Точно, у схорона этого тайного!» выпалил вдруг Мирон и тут же осекся. «У схорона? Что это?» — переспросила девушка. «Не твоего ума дело. Сам все узнаю». Выпалил он и, проворно убрав чашу в заплечный мешок, устремился к выходу из комнаты. Быстро обойдя девушку, Сабуров направился по коридору в сторону горницы, где их ждали пленники колдуна. Людмила устремилась за ним и, догоняя его, обиженно произнесла Все же, какой ты недоверчивый человек. Я тебе тайну открыла о чаше и помогла найти ее, а ты не хочешь мне ничего рассказать. Слова девицы задели Мирона, и он резко остановился, обернувшись к ней. За то, что про чашу рассказала, спасибо тебе, — выпалил он. Но про этот схорон не моя тайна, не могу тебе ее открыть. «А если бы рассказал мне все, может, я еще тебе что открыла?» «Ох, хитрюга!» — уже недовольно произнес молодой человек. «И чего привязалась?» «Ладно, скажу. Только одно еще знаю. Старец Радогор сказывал, что чаша этой владеет некая шайка нечисти, которая обитает здесь, на русской земле. Тайный схорон зовется». «Вот их-то, наверное, и надо искать, чтобы самоцветы, про которые ты сказывала, добыть. Я ведь думал, колдуна отыщу и чашу заберу, и дело с концом. А виж, как вышло!» «Надо найти эту нечисть из схорона, и все!» «Так просто у тебя все!» — вымолвил в сердцах Мирон. «А где их искать-то?» Про колдуна известно было, а остальных где искать? Никто не ведает. Он вновь направился дальше, а девушка чуть отстала от него. Пройдя в горницу, Мирон велел пленникам. «Собирайтесь, на волю пойдем!» «Мы уже давно готовые!» — кивнула старуха. Через некоторое время на пороге появилась Людмила которая только что пришла из каменной залы, где лежал колдун. Все пленники уже собрали свои немногочисленные пожитки и были готовы идти. Монахиня быстро подошла к молодому человеку и тихо спросила. «Могу я поговорить с тобой?» Кивнув, Сабуров отошел с девушкой в дальний угол. «Ну?» – спросил он. «Возьми меня с собой. Я помогу тебе собрать все части воедино» попросила Людмила. Еще чего выдумаешь, ощетинился Мирон, хмуро смотря в ее юное приятное лицо. Мне и без тебя теперь дел будет не в проворот, чтобы отыскать эти камни-то. А я знаю, как найти нужную тебе нечисть. Да прям, сомневаясь, выпалил Мирон. Вот смотри, быстро произнесла Людмила, показывая ему небольшую черную книжку. «Она у колдуна на столе была. Я ее сразу заприметила». Девушка раскрыла книгу в определенном месте и велела. «Вот, смотри здесь». Сабуров с интересом взглянул, куда указывала девушка, и через миг произнес. «И что смотреть-то?» «Чаша нарисована. Не видишь, что ли?» напряженно выпалила девушка, указывая на первую страницу книжки в черной кожаной обложке. «Ну, чаша, и что?» – нахмурился Мирон, уже понимая, к чему клонит девушка. «Про тайную чашу книжка-то!» «И что? Дай-ка сюда!» – сказал Сабуров и, забрав у девушки книгу, начал рассматривать первые письмена, которые были выведены неведомой рукой под рисунком чаши. «Ничего не понятно. Что за корявый язык? Ни одного слова не разобрать!» «Это древний язык. Санскрит называется», — объяснила монахиня. «Да, слышал про такой язык», — кивнул Мирон. Людмила вновь забрала у него книгу и, указав пальчиком на одну из первых строк, промолвила. «Смотри, написано здесь что». Ты что, понимаешь этот язык, девица? удивился Сабуров. Немного. В монастыре у нас есть несколько книг на нем писанных. Я и читала их немного. Да и теперь попыталась прочесть эту книжку колдуна. Ну и что ты поняла? Пока ничего, но она перевернула лист книги и молодой человек увидел нарисованную пером шестиконечную звезду. У каждого конца звезды был изображен некий знак, как и в середине звезды. А под рисунком написаны некие два слова. Людмила указала пальчиком на эти слова и тихо выпалила. «Вот эти два слова означают «тайна» и «спрятаться», «тайный схорон». Вот наверняка здесь написано все о шайке этой нечистой. Да не может быть, сомневаясь, выпалил Сабуров. Да точно, воскликнула Людмила и, вновь перевернув на первую страницу, с горячностью произнесла. Разобрала я первые слова здесь. Издревле, кровь, тамплиеры, преемник, бессмертие. «Чаша!» — эти слова я поняла. «А вместе что?» «То и значит, что чаша рыцарей-тамплиеров, которых сожгли почти триста лет назад». «Ты, девица, и впрямь умно говоришь, как и наш отче!» — выдохнул Сабуров, всматриваясь в черные строки, но ничего не понимая. «Говорю, возьми меня с собой!» Не унималась монахиня, сверкая на него очами. Я книжку помогу тебе понять. Наверняка в ней написано, где искать нечисто. Не возьму я тебя с собой, отрезал Сабуров. В монастырь тебе надо. Я в монастырь не вернусь. Не глупи. В походе девка. Еще чего. И вообще не пойму, зачем тебе это надо. — Брат у меня сильно болен, — с горечью сказала Людмила. — Соберем чашу, и если ты позволишь, я желание загадаю, чтобы брата исцелить. — О, какая скорая! Я что же, нечисть искать должен, чтобы ты желание загадала? — Да, — кивнула Людмила. — Ты и сам загадаешь. Чаша же у каждого может исполнить. — Да прям... Засомневался Сабуров в душе ощущая, что девица говорит очень искренне. «Точно тебе говорю, только один раз. Так старица сказывала». «Что-то не верю я», — уже колеблясь произнес Мирон. «А ты поверь», — выпалила она громким шепотом. «Мне очень брата надо исцелить. Поможешь мне, а я тебе помогу». И какой от тебя прок? С нечистью тебе все равно не совладать. Я книжку эту разгадаю и все расскажу тебе. Чувствую, что в книжке этой все тайны чаши написаны и про нечисть нужную. «Ладно, — говоришь, — только чую не к добру», — заметил он. И, поморщившись, обернул взор на свою ногу, которая была обожжена и адски болела. «Больно?» – участливо спросила Людмила. «Да, жуть как саднит. Промыть ее надо, да перевязать». «Сейчас у бабки попрошу воды и помогу тебе», – кивнула девушка и уже обратилась к старухе. «Бабушка, а вода чистая у вас есть?» Уже спустя четверть часа Мирон сам промыл свою рану на ноге, оборвав штанину не позволив ни старухе, ни девушке помочь ему. А затем перевязал ее чистыми тряпками, которые дала ему старуха. Когда он закончил, Людмила подошла к молодому человеку, сидящему на лавке, и подала ему к рынку с водой, чтобы ему напиться, и вымолвила. «Сейчас лучше стало?» «Пока не чую», — искренне ответил Мирон, и она протянула ему воду. На ее правом запястье так и видна была окова с небольшой цепью, которая как бы напоминала об ее пленении колдуном. Молодой человек жадно отпил из крынки и, подняв на нее взор, поднялся. Ох, и лиса ты хитрая, вымолвил он хмуро, понимая, что она так и пытается его задобрить. Обдумал я все. «Видать, взять тебя все же придется с собой. А то книжки этой-то не понять мне самому». «Спасибо!» — выпалила довольно девушка. Нахмурившись и совсем не разделяя радости девушки, Мирон поставил крынку на стол и подошел к Егорке. «Дай-ка руку, малец, посмотрю еще раз браслет твой», — велел Сабуров. И мальчонка протянул ему руку. Проведя рукой по поверхности черного браслета, Сабуров вымолвил. Так я и думал. Энергия ушла с браслета этого. Колдун умер, от того заклятия его не действует теперь. Еще час назад немного энергии было на нем, а сейчас нет. Какой такой энергии, дяденька? Спросил мальчик. Неважно. Давай браслет сниму. Ничего тебе не будет. А если помру? Нет, утвердительно заявил Мирон. Может, Соколик, с меня сначала снимешь? вмешалась старуха, подходя к ним. Я хоть пожила на свете, и помирать не страшно. Хорошо, кивнул Сабуров, и, просунув два пальца под браслет старухи, с силой дернул его и порвал. Бабка замерла, как и все присутствующие. Через минуту всеобщего молчания молодой человек спросил старуху. «Ну что?» «Ничего вроде, пока жива!» – прокряхтела старуха. «Но надо обождать немного еще!» «Хорошо, обождем!» – кивнул Мирон и велел. «Наверх пойдемте, а то тут дышать нечем!» И, обведя всех присутствующих внимательным взором, скомандовал. Идите к выходу, я пока кафтан захвачу. — Туда, где ход подземный, который в лес ведет? — спросила бабка. — Нет, не в лес, а в поле, — объяснил Мирон. — Мы только через лес ходили, — сказала бабка. — Так, бабка, пойдем покажешь, — велел Сабуров. Когда все приблизились к тайному проходу, то увидели, что проход закрывает монолитная каменная кладка-стена, без ручек и каких-либо выступов, чтобы ее открыть. «Ох, еще вчерась тут не было стены!» — всплеснула руками старуха. «Колдун ее редко закрывал. И чего это сейчас вдруг закрыл?» «Опасность, видать, почуял. Вот и закрыл!» — сделал вывод Мирон. «Вот здесь мы выходили!» сказал Егорка, указывая на камень. Времени на разгадку еще этой тайны не было, и Мирон сказал, «Хорошо, пойдем через тот ход, к которым я пришел». Они направились в одну из пустых комнат в логове колдуна, и Мирон указал на прорубленный в деревянной стене проход, который вел из комнаты в темный туннель. Подойдя к одному из затушенных факелов, которые крепились по углам комнаты, Сабуров быстро огнивом разжег его. Приблизившись к Людмиле, которая с опаской смотрела на зияющую дыру, открывающую темное пространство за комнатой, протянул ей факел на длинной палке. «Держи!» – велел молодой человек. Она взяла факел из его руки. Обведя всех взором, он властно велел. «Туда ступайте. Наверное, четверть часа идти». Не заплутайте, там один проход. Как дойдете до другого, такого же деревянного выруба, который в избу, остановитесь и не выходите, меня обождите. Я догоню вас, через избу вместе пойдем». «А вы с нами не пойдете, Мирон Иванович?» — выпалил с опаской мальчик. «Нет, мне надо кафтан да бердыш забрать, да еще и сжечь колдуна, чтобы не воскрес». «Задымит тут все, дышать нечем будет. Потому одни и идите пока. Я быстро догоню вас». «Хорошо», — боязливо сказала монахиня, приближаясь к проходу первая. Старуха взяла паренька за руку, подойдя к Людмиле, а горбун едва сделал пару шагов в сторону прохода. Было видно, что все боятся идти в темный коридор, из которого воняло сыростью и тухлятиной. «Доступайте уже!» — приказал уже грубо Мирон, отойдя к выходу из комнаты и нетерпеливо ожидая, когда они пойдут. Людмила боязливо обернулась на него и, поджав губки, вновь развернулась к проходу. Она сделала шаг вперед и вдруг дико вскрикнула. «Свят, свят!» — закричала бабка испуганно ибо в зияющей темной дыре неожиданно возникла высокая темная фигура с факелом в руке. Пленники колдуна шарахнулись от прохода, и в комнату из мрака влетел Василий с топором в правой руке и горящим факелом в левой. Вмиг остановившись, старший Сабуров уставился на всю честную компанию, проводя по всем изучающим взорам. «Ну ты, брат, напужал всех!» — выпалил Мирон, улыбаясь и быстро подходя к Василию. Хлопнув его по плечу, Мирон посмотрел на запекшуюся рану на его виске. «Думал, колдун твои косточки уже доедает!» — пошутил Василий, оскалившись белыми зубами. «Не дождется! Сам колдун и сгинул!» — парировал Мирон. И, хлопнув себя по мешку за плечами, выпалил. Да был я чашу-то. Вот молодец, похвалил брата Василий. Так он живой! Пролепетал мальчик, видимо решив, что Василий призрак. И тут же вскрикнул. Ой! Пес серый, который тоже вбежал в комнату вслед за Василием, лизнул мальчику руку. Не боись, малой, объяснил младший Сабуров. Это мой пес, не тронет. А это брат мой, Василий. С опаской, смотря на Василия, пленники промямлили слова приветствия. А Мирон сказал. «Слышь, Василий, выведи этих блаженных наружу. Я пока колдуна спалю и догоню вас». «Добро, брат!» — кивнул Василий и, быстро оглядев, всех произнес. «Пошли!» Он первый прошел в проход, Серый побежал за ним. Паренек пошел следом, держа за руку бабку. За ними последовали Людмила с факелом и горбун. Когда Мирон вышел в поле из верхней избы, что стояло над логовом колдуна, он отметил, что Василий вместе с бывшими пленниками отошел подальше от больших ям, которые так и зияли в земле. Они были в безопасности. Быстро вернувшись в избу, Мирон захватил с собой немного сена из синей, раскидал его по углам горницы, отражая, что привидения висели маленькими шариками над головами трупов. Обрубки и трупы змей также валялись по избе. Быстро запалив сено, которое вмиг захватило пространство, молодой человек вышел наружу. Кафтан и Бердыш были надежно прикреплены за его спиной и Мирон быстрым шагом направился к Василию и остальным. Когда он приблизился к ним, бабка, паренек и горбун сидели на траве, а Василий стоял рядом с Людмилой, которая осматривала его рану на виске. «Сейчас пока не надо трогать рану. Грязь занести можно», — услышал последние слова монахини Мирон. «Вода нужна». — Жуть там такая, и змеи кругом мертвые лежат, — причитала бабка. — Запалил я там все, бабушка, не переживай. Огонь все очистит и души заберет на небо, — отозвался Мирон, подходя к ним. — Ох, спасибо вам, соколики, — проскрежетала старуха. — Ну как, жива еще? — по-доброму спросил Мирон, устремив взор на старуху. — Жива, соколик, благодарствую. — Вот и живи еще сто лет. — Ох, куда столько? И десятка хватит. — Ну что, малец, будем браслет темный ломать? — спросил Мирон. — Да, дяденька, — вымолвил мальчик, вскакивая на ноги и протягивая ему свою руку. Мирон быстро разорвал браслет мальчика. «Спасибо вам, дяденька, и за то, что спасли нас!» «Помолись, малой, за меня как-нибудь. Я рад буду», — улыбнулся ему Мирон, потрепав мальчика по волосам. Горбун тоже подставил свою руку, и Мирон также освободил его. «Вижу, колдун, хорошо тебя обработал!» Заметил Василий, подходя к брату и видя его раны, перевязанные ногу и запястье молодого человека. «Придем к боярину, травы соберу, настой сделаю». «Добро!» – кивнул Мирон и, обращаясь ко всем, сказал. «Ну что, родимые, в посад пойдем?» Сориентировавшись по солнцу, Мирон указал нужный путь. Они направились через пустынное поле. Мирон так и шел в одной рубахе с засученным рукавом и в оборванной до колена штанине. Сабуровы шли впереди, и Мирон кратко рассказал Василию, как одолел колдуна и пропленников. Выслушав брата, Василий высказал сожаление, что совсем не помог брату, на что Мирон заявил. «Главное, ты жив, братец, а это уж такая радость, что не передать». Через час путники вышли к окраине Сергиева Посада. Остановившись сбоку небольшого пролеска, за которым стояли первые избы и дворы, все начали прощаться. «И куда вы сейчас?» — спросил Мирон бабку. «К сестре моей пойдем, с ней жить будем. Она одинокая, на лесной улице живет. С чем да с Егоркой теперь не пропадем, так, милок?» «Так, бабушка!» — кивнул мальчик, который был сиротой. «Бабушка, вот, возьмите!» — сказала Людмила, доставая два мешочка с серебром, которые забрала из сундука колдуна и протягивая им. «Ох, да что ты, девка, не надо!» — воскликнула старуха. «Берите, я у колдуна их взяла. Пусть хоть после смерти серебро его добро сделает». Может, хоть немного он душу свою обелит. Быстро обнявшись с молодыми людьми, бабка, мальчик и горбун направились в сторону ближайших изб. Проводив их долгим взглядом, младший Сабуров обернулся к Людмиле. — Теперь, девка, надо кузнеца найти, чтобы твой браслет снять. Мне не под силу это. А потом коня тебе купим, иначе как с нами-то поедешь? Сказал Мирон. «Как с нами?» Обернувшись к ним, удивился Василий. «Мирон Иванович меня с собой берет. Я помогать ему буду», Объяснила девушка, прижимая к своей груди Черную книжку колдуна и довольно сверкая глазами. «Чего?» Удивился Василий. «Погоди, девица!» Василий быстро притиснулся к брату. И как-то подозрительно, глядя на монахиню в черном длинном подряснике, которая смотрела на него чистым изумрудным взором, на ухо Мирону вымолвил. «А ну, отойдем немного!» Схватив Мирона за рукав здоровой руки, Василий оттащил его на довольно большое расстояние к крайним деревьям пролеска и выпалил. «О чем это она толкует? Куда это ты ее берешь?» с нами поедет твердо сказал мирон брату как с нами докудова не понимая спросил василий нечисть искать зачем это конец опешил старший сабуров ты ж сказал что она монашка вот пусть и идет в свой монастырь нам то она зачем затем что чаша оказалась секретом объяснил тихо Мирон. «Не будет она волшебной, пока все камни от нее и обручи не добудем. А девица эта помогать нам будет. Она про эту чашу лучше нашего старца Родогора ведает. А еще она книжку колдуна хоть немного понимает. Там как раз про нечисть, что чашу охраняет, написано. Неужели? Дело тебе говорю, брат. «Потому девка эта с нами поедет. Только лошадь ей купить надо». Закончив свою речь, Мирон посмотрел на девушку, отмечая, что она, открыв черную книжку колдуна, изучает ее, всматриваясь в строки, словно пытается разобрать письмена. «Ты что, Мирон, ополоумил? Да ее убьют при первой же стычке!» Выпалил Василий, не понимая, отчего брат решил взять с собой эту странную темноволосую девицу. Если бы Василий не знал, что Мирон на дух не переносит девиц, то подумал бы, что брату понравилась эта краля, ибо ее стройная фигурка в темном одеянии и приятное миловидное лицо с большими зелеными очами были весьма привлекательны. «Не убьют!» Уж я постараюсь о том, не боись! успокоил брата Мирон. Ты явно не в себе. Околдовала она тебя, что ли? Да ты что, сбрендил? Она ж монахиня! выпалил младший Сабуров, сверкая недовольно глазами на брата. Да пойми ты, Васятка! Она тайну про чашу знает. Именно она мне открыла, что собирать ее надобно. Сам бы я не додумался. И еще книжку колдуна обещал разобрать и понять. Нам без нее ни в жизнь не отыскать нужную нечисть. Поедем по городам и деревням и сами найдем эту нечисть. Ага, городов сотни и сел тысяча. До этой нечисти полно по Руси. Как мы нужную найдем? Мы что, всю жизнь искать будем? А отец сгниет заживо в каменном мешке, да? Времени у нас в обрез, Васятка. А она обещает помочь. Она нам точно нужна. Иначе наш отец умрет в тюрьме. Да опасно это. Убьют ее. Она, поди, даже нож держать не умеет. А я тебе говорю, что охранять ее буду, пока она эти каракули колдуна разбирает уже раздраженно вымолвил Мирон. «На стычке с нечистью брать ее не будем. Просто пусть говорит, где и кого искать». «Мирон Иванович!» послышался рядом звонкий голос Людмилы. Она приблизилась к ним. «Ну!» неприветливо буркнул Мирон, оборачиваясь к девушке. Ему самому было не по душе таскать эту девицу с собой. Но выхода, похоже, другого не было. Я разобрала пару строк. Тут сказано, что нечисть из схорона имеет темно-бордовую ауру, а на голове и в ногах черную. — Ну и что? — поднял брови Мирон. — Вы не знаете, что такое аура? — опешила девушка, переводя взор то на одного брата, то на другого. — Знаем мы, что это, — ответил Мирон. Только как увидеть ауру нечисти или человека-то и определить, что именно он в схороне этом? — Вот именно. Простые люди ауру не видят, — кивнул Василий. — У нас в монастыре только старец Радогор видит, а он уже совсем слепой. — Я тоже вижу, — тихо пролепетала девушка. «Врешь — Врешь, — выплюнул Василий. «Не вру!» — насупилась Людмила. «Да не может простой человек ауру видеть!» — заметил Мирон, тоже сомневаясь в словах девушки. «Для этого тренироваться определенным образом надо и дожить до ста лет, как наш старец Родогор. У него этот дар открылся только после 90 лет. А я родилась такая». «Ты ведьма, что ли?» Вымолвил вдруг Василий. «Я ведьма!» Рассмеялась звонко Людмила И, быстро став серьезной, добавила. «Ведьмы колдуют и ворожат, А я все свои восемнадцать лет Прожила при монастыре. Только книжки читала, Языки изучала, да молитвы пела. Или вы думаете, я в монастыре, Когда псалтырь читаю, Сразу ворожу и колдую?» «Да глупость он сказал!» — вымолвил Мирон и, обернувшись к Василию, добавил. «Ты это, брат, за речами следи. Не надо болтать, что не попадя. А в то, что дар какой-то врожденный может у человека быть, я верю. Вот у нас в монастыре старец Добран дар имеет. Мысли людей читать умеет. Разве не знаешь?» «Знаю я!» — буркнул Василий. «То-то же! А я на коне уже в три года держался без стремени. Да и стреляю с двухсот шагов в яблочко. Разве это не дар?» «Ну, начал», — пробубнил Василий, чувствуя себя неловко от того, что назвал девушку ведьмой. «У вас, Василий, тоже наверняка какой-нибудь дар есть», — по-доброму сказала девушка. «Травник он», — выпалил Мирон. «Только так мои раны лечат своими снадобьями». «Правда?» — опешила Людмила. «А с параличом калеку вылечить можете?» «Нет», — ответил Василий. «От этого травы не помогут». «Простите, я так и думала». «Брат у меня лежачий», — добавила она тихо, опуская взор на свои руки. — А ты, Людмила, в взаправду ауру видишь? — спросил Мирон. «Да — Да, — кивнула она, подняв на него взор. — У тебя ярко-фиолетовая аура, у Василия голубая. — Ох, и вправду видит. Отче Родогор так же сказывал, — пролепетал пораженно Василий. — И ты сможешь нужную нечисть показать. «У которой аура эта бордово-черная?» — задал вопрос Мирон. «Думаю, да», — кивнула Людмила. «Ну, девица, если книжку колдуна разгадаешь и нечисть нужную увидишь, тогда и я не против, чтобы взять тебя с собой», — произнес Василий, улыбаясь. «Вот спасибо», — выпалила девушка. «Я очень стараться буду». «Хорошо, на то мы порешим», — добавил Мирон. «Сейчас к боярину на двор пойдем. Отдохнем немного, а потом коня тебе покупать пойдем. И называй меня тоже по-простому, по имени. Все же вместе нам долгий путь предстоит», — добавил Василий. Девушка улыбнулась в ответ Василию и кивнула.